3. Деревня была безлюдна. Окна по большей части закрыты ставнями, от жары. И дома выглядели словно сколоченные на аспек, брошенные, как пляжные беседки после закрытия сезона. Некоторые, похоже, не красили с тех пор, как я уехала. Стены, что когда-то заново белили каждую весну, песок выскоблил до полной потери цвета. Единственная герань поднимала голову из оконного ящика с высохшей землей.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 пронзительные голубые глаза светились на обветренном лице но когда я поздоровалась в них не возникло любопытства только искорка узнавания краткий кивок что в рисовалнии сходил за учтивость мне в туфли набился песок у стен домов тоже коегде скопились на носа песка словно дюны наступали на деревню конечно и летние шторма внесли свою лепту у старого дома жана граселя обрушилась стена на крышах местами не доставала черепиц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 Говорят, если приложиться к ногам и три раза сплюнуть, потерянная к тебе вернется. Я так резко повернулась, что чуть не упала. Позади меня, уперев руки в брюки и чуть склонив голову на бок, стояла большая розовая жизнерадостная женщина. С мочек ушей свисали позолоченные обручи. Волосы были того же жизнеутверждающего оттенка. Капуцина. Она немного постарела. Когда я уезжала, ей было под сорок. Но я ее узнала мгновенно. Ее прозвище было Блоха.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 а обрела свою прежнюю жизнерадостность и обняла меня за плечи Пой выпьем колдуновки можешь остановиться у меня как англичанин съехал у меня кое-ка освободилась. Я видно заметно удивилась, потому что капуцина засмеялась своим обычным сочным привольным смехом То не подумай чего я теперь приличная женщина почти в темных глазах сверкало веселье. Но рыий тебе понравится он приехал в мае и всех перебудоражил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 Пахнет дымом и дешевыми духами. Несмотря на явный бордельный душок, это место располагало к доверию. Люди, кажется, доверяли Капуцине свои секреты охотнее, чем отцу Альбану, единственному на острове священнику. Видно, будуар даже такой потрепанный, приятней и споведальней. С возрастом Капуцина не стала образцом добродетеля, но в деревне ее уважали. Ей, как и монахиням, было известно слишком много чужих тайн. Мы беседовали за кофе со сладким, То пуцина безостановочно поглощала маленькие сахарные и пирожные так называемые колдунки перемежая их же танами кофе и вишнями в шоколаде из большой коробки в форме сердца я наведываюсь к жану большому пару раз в неделю рассказывала она подливая кофе в крохотные словно из кукольного сервиза кофейные чашечки когда пирог с собой прихвачу когда заброшу белье в стиральную машину она ждала как я отреагирую и заметно обрадовалась когда я ее поблагодарила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 к тому же в это время года всем нелегко да ему немножко отдышаться ах да праздник нашей святой когда я была ребенком мы с отцом часто помогали красить заново ее нишу в коралловый цвет с традиционным з звездчатым рисунком к ежегодному празднику саланцы суеверны да и как иначе пускай у синцы посмеиваются над нашими поверьями и традициями но лаусеньер прикрыт ложжит ла т как щитом лаусеньер не находится в полной воле приливов в лес алане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 я кивнула здесь просторничем кажется оптимистично сказала блоха показывая на занавеску отделящу жилое пространство от спальни тебе там будет удобно а мой ло ло хороший мальчик он не станет каждые пять минут совать нос за занавеску капуцина взяла еще одну вишню в шоколаде из своих бесконечных запасов он уже скоро вернется не зная что он там делает целыми днями должно быть бьет баклуши с этим мальчишкой генноле я поняла что луло приходится капуцине внуком ее дочь клоильда оставила его на попечение матери а сама отправилась искать работу на материке говорят что все возвращается э моя кло кажется не очень торопится назад ей там слишком весело живется взгляд капуцина чуть поорочнел нет ради нее нет смысла целовать ноги святой она все время обещает приехать на праздники но каждый раз у нее находится какая нибудь отговорка может лет через десять она взглянула на меня и осеклась Мадо, извини я не про тебя ничего я допила кофе и встала спасибо за предложение ты хочешь сейчас туда идти сегодня капуцина хмурясь поглядела на меня секунду руки в боке розовая шаль на поовину сползла с плеч но «Ну что ж наконец произнесла она только многого не жди и